Глава 57. Виктор Вейран. Пробуждение вышло не из приятных. В глаза будто насыпали битого стекла, а в голову вбились десяток гвоздей. Но я хотя бы проснулся, и это не могло не радовать. Ожидал обнаружить рядом супругу, а вместо нее нашелся Фил. Он разложил на ковре свои книжки и что-то читал, лежа на полу. И чем так удобнее... «Папа, ты проснулся?» Фил подскочил на ноги. «Я маму позову!» И умчался раньше, чем я успел сказать хоть слово. «Вот еще ветер в поле!» А в коридоре уже слышали шаги Анжелы. «Виктор!» — кинулась она ко мне, а я заметил, какой бледный выглядит супруга. «Как ты, дорогой?» «Хорошо. Я не привык жаловаться». Я не собирался привыкать. «Я заварю тебе чай». Анже привычно погладила меня по голове, призывая магии исцеления, и количество воображаемых гвоздей уменьшилось с десяти до пяти. «Подожди», — перехватил ее руку. «Сколько дней прошло?» «Чуть больше суток. Вчера ты проспал весь день. И как твой домашний целитель предписываю еще как минимум два дня оставаться в постели?» А после сбежала. «Я же попытался встать с кровати». На третий раз получилось. Сил хватило хотя бы дотащиться до уборной и умыться, чтобы потом снова рухнуть в постель. Анже, если и заметила плоды моего геройства, ничего не сказала, только заставила меня выпить привычную гадость и уже собиралась опять усыпить, когда остановил её. Анже, когда похороны Кольца и Таэльна, спросил ее. Послезавтра, супруга отвела взгляд. Но ты туда не пойдешь, Вик. Я сама «Пойду». «Поговорим послезавтра утром, хорошо?» И все таки призвала сонную магию. Я начал подозревать, что и послезавтра она меня просто усыпит. Это была последняя мысль перед тем, как снова провалиться в пучину сна. И следующее пробуждение вышло куда приятнее. Я даже смог немного пройтись по комнате. Анжа была сильной целительницей. А главное, она привыкла сражаться с моей головной болью, хотя я обычно старался не говорить ей до последнего, или скрывался подальше с глаз. В какой-то момент мы поссорились, помирились, и я разрешила анже лечить меня, как она считает нужным. Анжела по-прежнему казалась усталой и задумчивой. «Ты сама хоть спишь?» — перехватила ее, когда она снова явилась с отваром. «Да?» — «Не верю». «Вик, ну что ты?» — Анжела села рядом и опустила голову у меня на плечо. «Со мной все в порядке, дорогой. Главное, сам выздоравливай». И все-таки ее что-то угнетало. Настолько, что она и слова не сказала, когда на следующее утро я приказал Жерару помочь мне одеться, только молча появилась полчаса спустя в траурном платье. А у меня внутри по-прежнему царила бездна. Я чувствовал себя виноватым перед Кольцем, Тайлином, перед своей супругой, и кое кем еще. Вот о нем старался не думать, хоть мыслям не прикажешь. Мы сели в экипаж, чтобы добраться до часовни на городском кладбище. Приехали почти последними. Вокруг уже было столько экипажей, что пришлось оставить свой на соседней улице. Здесь собралось все управление. Коллеги косились на меня, как на восставшего мертвеца. А я и чувствовал себя таковым. Почему? Почему я ничего не смог сделать? Подойти к супруге кольца я не рискнул. Потом, после церемонии из родственников тайлина была его сестра может кто то еще но тайлин всегда охранял свою личную жизнь от посторонних вмешательств виктор вы все таки приехали пробился к нам демян лиарьер да ответил я как иначе жаль что все так вышло вздохнул барон жаль если бы можно было вернуть время назад но вы это никому не под силу Оставалось только смотреть, как моих самых близких друзей засыпает земля. Анджи крепко держала меня за руку. Наверное, ей было страшно. Но что за меня бояться? Пустота, он говорит, что позаботится, чтобы не встретиться с богами раньше времени. По сути, мне всегда везло. Увы, цена этого везения была непомерно высока. Наконец, церемония закончилась. Люди подходили к родным Тайлина и Кольца, выражали свои соболезнования. Мы с анджи подошли к Энне Кольс едва ли не последними. Виктор! Она подняла на меня красные от слез глаза, у вас все-таки получилось приехать. Натан был бы так рад. И разрыдалась. Я, наплевав на этикет, обнял ее за плечи. Простите, Энн, я ничем не смог помочь. Что вы? Она вытерла слезы. Того, что случилось, никто бы не смог предотвратить. Месье Лерьер рассказал мне. О, боги! «Послушайте, Виктор, я хотела вам сказать и боялась, что не получится. Натан рассказывал мне о Мари и говорил, что вы тогда спасли ему жизнь. Говорил, вы сказали, что надо жить ради нее и за нее. Он всегда так восхищался вами и приводил вас в пример. Я тоже буду жить ради Натана, ради наших детей, и спасибо. Спасибо, что тогда уберегли моего мужа, и мы встретились. Я надеюсь, мы с вами еще не раз увидимся. И с вами, Анджела. Я завтра уеду к родителям. Не могу пока находиться в нашем доме. Все напоминает. А когда вернусь, мы ведь встретимся. «Обязательно, Энн», — пообещал я. «Если вам понадобится хоть какая-то помощь, скажите мне». «Хорошо. Но пока что мне хочется просто побыть подальше отсюда. Еще раз спасибо». Я пожал ее холодные руки, и не поспешила прочь к своей семье. Анжела плакала. И сам держался из последних сил. Было больно. «Вы, такую боль лечит только время, и то не до конца!» Идем, обнял жену. «Нам пора домой». Она только кивнула и крепче прижалась ко мне. Всю дорогу до дома мы молчали. В особняке было тихо. Фил гулял в саду под бдительным присмотром гувернёра, который больше всего на свете боялся остаться без места. Мы с анджи переоделись, потом, в таком же молчании, не сговариваясь, встретились с гостиной, и долго сидели рядом переживая каждый свое виктор мне надо с тобой поговорить вдруг сказала Анжела. о чем я уже подумал что об отставке на самом деле я собирался поехать и написать заявление завтра послезавтра об андре я резко развернулся ц жена приложила пальчик к моим губам выслушай меня хорошо и не перебивай я постараюсь объяснить виктор нам надо его найти я частично слышал, о чем вы говорили той ночью. И знаю, что ты не хочешь его видеть. Но я, я и не говорю о том, чтобы привезти его сюда или... Одним словом, есть ведь разные варианты, Вик. Варианты о нем позаботиться. Ты сам слышал, его бабушка умерла, и идти ему некуда. Анже. Вик, я просил не перебивать. И я снова замолчал. Послушай, дорогой, давай на пару минут забудем о Лиане и всей этой истории. андрей убил Тейнера. «Что это означает?» «А что это означает?» «Что Тейнер пытался забрать его магию. Методы магистра ты видел своими глазами. Представь, в каком ужасе сейчас этот ребенок. А если он где-то бродит по городу? Если ему действительно некуда пойти? Так нельзя, Вик. Он ничего нам не сделал. Пожалуйста, если ты меня любишь, давай его найдем. А потом решим, как быть. Может, устроим куда-нибудь на обучение. Может, отправим в наш замок. Там хорошо. Я тебя прошу! Хорошо! Я склонил голову. Знаешь, ты права, и мне жаль, что все так вышло. Я был не в том состоянии, чтобы с ним говорить, и перегнул палку. Ты уверен, что его не арестовали? Барон Эльгер сказал, что смерть магистра наступила от естественных причин. Это подтвердила его сестра. У Тейнера была сестра. Мне всегда казалось, что такая гадина не может иметь родных. Да, магистр умер у нее в доме. И она говорит, что сам. Мы ведь понимаем, что он лжет. Я кивнул. Однозначно лжет, но почему? Ладно, давай поищем этого мальчишку, сказал Анжели. Спасибо. Она крепко меня обняла, а я поморщился. Ранение все еще давало о себе знать. Прости, прости. Поищем прямо сейчас? Да хоть и сейчас. В том-то и дело, что Анжела была права. А рот, туда и дорога. Не то чтобы я жаждал снова видеть Андрея, но было стыдно, нашел на ком срываться. На глупом мальчишке, который и так уже нашел неприятности на свою голову. Надо отыскать его раньше дознавателей. А они ведь не дураки, рано или поздно поймут, что магистру помогли умереть. Еще стоит поговорить с сестрой Тейнера, уж ей точно что-то известно. А пока что я принес мел и начертил на полу нужные символы. Личных вещей Андре у меня не было. Пришлось капнуть в круг каплю своей крови. Начал читать заклинания, и протянулись тонкие ниточки, одна совсем рядом, это Фил, вторая чуть дальше, Анри, а третьей не было. В какой-то момент я испугался и призвал тьму, опасаясь, что мальчишка успел где-то сложить голову. Но нет, он жив. Тогда почему мой поиск его не видит? «Ну что там, Виктор?» — спросила Анжи. «Он точно жив, но где магия не знает». А мне известно только одно место в Альсенбурге, настолько закрытое для поиска. Исключая разве что тюрьму, но раз его не задержали, значит тюрьму отставляем». «Я была у Рейдеса», — призналась Анжи. «Он говорит, что не видел Андре. Райдес скотина. Он запросто может лгать тебе в глаза, я уже в этом убедился». «Проведаю-ка я его сам». «Хорошо, только будь осторожен, ладно?» И Анжи коснулась губами моей щеки. «Буду, родная. Я скоро вернусь». Конечно, сегодня мне не хотелось никуда ехать. И силы были не те, но Анджела волновалась, и у меня душа была не на месте. Стоит поинтересоваться у Эда самому, хотя это и не давало гарантии, что Рейдес не будет лгать. «Вот не было печали, со своей ранами, бормотал под нос Эд Рейдес, наблюдая за тренировкой Андрея. Зимой основные тренировки курсантов происходили в многочисленных залах гимназии, поэтому внешние поля оставались свободными. На одном из них Эд установил защиту от непогоды, и теперь Андреа бежал по полю уже пятый круг. Было видно, что мальчишка запыхался, но не сдавался, хотя мысли его явно были не на тренировочном поле. Швери ногами!» — прокричал Рейдас. «Они у тебя что, железные или ходули вместо ног?» Рассчитывал, что мальчишка упадет лицом в грязь, но тот не падал. Более того, каким бы хилом ни казался, Мог похвастаться отличной выносливостью, а заклинания так и лились у него с пальцев. Причем Андрей явно не понимал, что делает, но магия ластилась к нему, словно кошка. Это сам не мог объяснить, зачем притащил для себя очередную головную боль, мало ему Виктора, который мнит себя пупом мира. Но мальчишку было искренне жаль, а Виктора это просто не понимал. Да, нежеланный, но ребенок ведь? Что ему теперь умирать? Лишь бы папочка жил мирно и спокойно. Впрочем, старшего Верана это не понимал уже давно, слишком разошлись их дороги, и теперь Вик казался костью в горле. Было жаль, старой дружбы, но да ладно. Видали мы таких друзей. Вспыхнула защита гимназии. Легок на помине. Эд поморщился. Ладно, Анже, но Виктора зачем принесло? Уж точно, не извиняться. Тем не менее, гостя придется встретить. Такие гости сами не уходят. Аннулировать бы его пропуск, но дело в том, что основная защита Черной Звезды была намотана на магию Вика, и с него останется снять щиты. Что тогда делать? Нет уж, пусть бродит. Надо только дать понять, что ему тут не рады. «Не расслабляйся!» — крикнул Рейдес Андре. А чтобы мальчишка не лодорничал, пустил по его следу двух иллюзорных волков. андрес скрикнул и побежал быстрее, а сам Рейдас направился навстречу к гостю. Веран ждал его у ворот. Даже внутрь проходить не стал, зараза. Стоял, демонстративно скрестив руки на груди. При этом выглядел откровенно скверно, но лучше, чем 4 дня назад. «Чем обязан?» — поинтересовался Эд, подходя ближе. «У меня есть к тебе вопрос». Виктор чуть повернул голову. «Даже так?» «Хм. Интригуешь, дружище? И что за вопрос?» «Тебе известно, где находится Андре, сын Лианы?» «А почему это мне должно быть известно, где он?» Эт не собирался обсуждать с Виком судьбу своего будущего курсанта. «А в том, что Андрес даст экзамен, он не сомневался. Потому что мои поисковые заклинания его не видят, хотя он точно жив и в столице», — ответил Виктор. «Единственный вывод — он здесь. А зачем он тебе вообще понадобился?» «Любопытно же». «Это наше с ним дело. Так как?» вы. это развел руками. «Я в глаза не видел месье Варная. «А ты подумай, Вик. Мальчишка уже достиг первого магического рубежа. Он мог закрыться от тебя магией сам». «И то верно», — нахмурился Виктор. «Ладно, если вдруг что-то о нем услышишь, сообщи. Все непременно». Веран развернулся и вышел за ворота. А Рейдес поспешил обратно на поле, пока оборотни, пусть и иллюзорные, не покусали мальчишку. К его удивлению, оборотни не было». Андрей Андре сидел, оперевшись спиной на ближайшее дерево, и старался отдышаться. «Где волчки?» — поинтересовался Эд. «Я их развил», — хрипло ответил Андре, даже не обернувшись. «Что за манера разговаривать, не глядя на собеседника?» «Молодец, заслужил обед. Идем? «Не хочу. Давайте в следующий комплекс упражнений». «Следующий комплекс упражнений тебя ожидает с вилкой и ложкой в руках. Потом час на отдых, и встречаемся снова. Шагом марш! Андрей нехотя поднялся и пошел к личному входу ректора, который вел в общежитие. Странный мальчишка, зато упертый, как папаша. Пока Андрей ел, Эд принес из кабинета старую папку, в которой значилось «Виктор Вейран Сантьер». В папке бывший директор гимназии расписал график тренировок Вика. Что ж, что подходит одному Верану, вполне может подойти и другому. Хуже то, что у мальчишки не хватало базовых знаний. Писал он, как курица лапой, лизи то красивее писала в тетрадях, когда начинала учиться. Читал медленно, формулы перерисовывал не точно. Но это дело наживное. Главное, что магически все как надо. А магически ад любовался ровными полями тьмы и света. Еще один полосатый, чтобы у папе икнулось. Странно, что силу Викал унаследовал именно Андрея. Может, Лиана постаралась? Чтобы наверняка, что уж там. Увы, у Лианы не спросишь, а сила мальчишки на лицо Надо подобрать для него что-нибудь особенное. Что-то, что прикроет его слабые стороны, которые без сомнения были. И у Эда возникла очень хорошая идея. Только сначала пусть поступит, а там разберемся. Поел? Эд заглянул в столовую, и Андре заработал ложкой быстрее. «Только стоять над тобой надо, да? Будешь паинькой, я покажу тебе новое заклинание. Андра кинул. тарелке показалось дно. «О, ты умница!» — Рейда улыбнулся. «А теперь марш отдыхать! Через час встречаемся на тренировочном поле. Тебе понравится!»